Часть первая. Глава п я т н а д ц а т а Подглава 2 Посыльное судно «Казарский». к а р а д у к у п о д о ш л и с на ветра. Сначала икоников хотел прикрыться от разошедшейся волны корпусом крейсера, но не рискнул. Не хватало еще, чтобы неуправляемая махина навалилась на их с к о р л у б к у Пока возились с буксиром, в о д е н и ц к и й стоял у тумбового Максима, направив ствол на палубу англичанина. Физиономия механика была решительная. Глаза недобро посверкивали из-под нависших бровей. Буксирные тросы натянулись. Казарский замер, не двигаясь с места. с у д е н ы ш к о сильно осела кормой. И из-под нее фонтаном бил огромный бурун. Десять секунд. Двадцать. — В машине прибавить обороты! Палуба дрожала так, что у стоящих на мостике громко клацали зубы. А Казарский будто прирос к месту. Вот он дернулся, потом еще. Искалеченный крейсер, наконец, сдвинулся и пополз. Иконников шумно выдохнул. Оказывается, все это время он стоял, задержав дыхание. «Слава богу, ветер попутный, иначе нипочем не дотащили бы до берега», сказал он, оборачиваясь к Солотопову, и замер. Вихревая стена вдали стремительно наливалась зловещей чернотой. К небу от нее стремительно разбегались облачные спирали. А когда между морем и облачной линзой выросла гигантская лиловая колонна, перевитая молниями, у подводника, человека по роду занятий отчаянно храброго, душа ушла в пятки. Он ждал удара волны ураганного порыва ветра, по палубе Карадока в ужасе метались английские моряки, кто-то прыгнул в воду в обнимку со спасательным кругом, но обошлось. Ни волны, ни шквала. Лиловая на п о л н е б о стена рассосалась считанные минуты, будто ее и не было вовсе. Не прошло и получаса, как Киль-крейсер с хрустом врезался в гальку на мелководье возле х е р с о н о в с к о г о маяка. Выбрали буксирные тросы, и Казарский, описав лихой разворот, подошел к борту крейсера. и к о н н и к о в провел на к а р а д а к е около часа. Лейтенант сполна насладился унижением гордых островитян. Сопровождавший командира Воденицки й в волок на плече свернутый британский флаг, а сам Иконников гордо вышагивал по палубе, помахивая офицерским кортиком в ножнах. Подмышкой он нес большую, переплетенную в к о л е н к о р книгу, судовой журнал. Парсонс едва поспевал за русскими, кипя т негодования. Это был его кортик. Длинный, 16 дюймов, клинок из Шеффилда, слегка изогнутая рукоять с головой льва. куплен в лучшем на Пикадилле оружейном магазине. Лейтенант, как и предписано военно-морским этикетом, нацепил его, готовясь встречать представителя враждебной стороны. Горькая, но неизбежная обязанность. Раз уж он, как единственный уцелевший офицер, принял командование, то ему и з д а в а т ь карадок. Больше ста лет английские корабли не спускали Юнион-Джек перед неприятелем. Парсон знал, что дома его ждет отставка, военно-морской суд, тюрьма. Разве что суровые судьи примут во внимание то, в каком состоянии он принял корабль. Русский, вместо того, чтобы по-джентльменски посочувствовать побежденному, отпустить сдержанный комплимент храбрости противника, повел себя как сущий варвар. Он выслушал торжественные печальные слова Парсонса, время от времени выдавая оскорбительные комментарии на скверном английском. А когда англичанин закончил, потребовал отдать кортик. Лейтенант не поверил собственным ушам, и тогда русский матрос, здоровенный детина с угрожающей физиономией, попросту оборвал оружие с его пояса. И все на глазах команды. Впрочем, тем было не до протестов. Неудачный бой, потом чудовищный, в полгоризонта катаклизм. Все это надолго выбило с т а т к и экипажа карадок из колеи. Казалось, начни русские расстреливать их по одному, покорно встанут к срезу палубы. Русские лютовать не стали, только потребовали снять замки с уцелевших шестидюймовок, и мрачный тип, ограбивший Парсонса, вышвырнул их за борт. А на просьбу прислать врачей для раненых, доходчиво объяснил, что бы он, будь его воля, сделал со всеми англичанами и с ранеными и со здоровыми, включая его величество короля Георга V. К удивлению Парсонса, он все понял, хотя матрос говорил далеко не на языке Шекспира. Лейтенант беспомощно посмотрел на русского офицера, ожидая, что он осадит взорвавшегося подчиненного, но тот лишь хохотнул и похлопал мерзавца по плечу. Парсон сожидал, что от него п о т р е б у ю т кодовые книги и заранее приказал выбросить тяжеленные в свинцовых переплетах тома за борт. К его удивлению, русский не проявил интереса к секретной документации. Не стал он брать и штурманских карт, про которые Парсон в суматохе забыл. Лишь пролистал оленево судовой журнал и небрежно сунул подмышку, словно пустячный сувенир. На том обыск и закончился. Русские совсем было собрались спускаться на свое корыто, когда к карадоку с другого борта подвалил катер. Парсонсу еще не приходилось видеть таких округлые, кажется, даже надувные борта, оранжевая лампа-мигалка на трапеции, из которой вверх торчат длинные черные прутья. Упал и разворачивает штормтрап, и на борт Карадока один за другим поднялись пятеро солдат удивительной наружности.